Глава двенадцатая. Кому же это все приснилось? Ваше Черное Величество! Вам не следует так громко мурлыкать. Почтительно, но с оттенком строгости, обратилась Алиса к котенку, протирая глаза. — Клякса! Ты не дала мне досмотреть такой прекрасный сон! Я путешествовала по Зазеркалью, и ты все время была там вместе со мной. Ты знаешь об этом? У котят есть одно огорчительное свойство, и Алиса как-то об этом говорила. Что им не скажи, в ответ они всегда мурлычут. Хоть бы они вместо «да» мурлыкали, а вместо «нет» мяукали, — говорила она. Или придумали другое какое-нибудь правило, чтобы с ними можно было побеседовать. Ну как можно говорить с теми, кто вечно повторяет одно и то же? И на этот раз... Клякса в ответ замурлыкала. Невозможно было понять, то ли она мурлычет «да», то ли она мурлычет «нет». Тогда Алиса отыскала среди шахматных фигур на столе королеву черных, взяла ее, стала коленками на каминный коврик и дала Кляксе и королеве поглядеть друг на друга. «Ну, Клякса!» — торжествующе хлопнула она в ладоши. «Признавайся!» Ты в нее превращалась. Но Клякса не хотела смотреть на нее, рассказывала потом Алиса старшей сестре. Она отворачивалась и притворяла, что не видит. А я все-таки чувствовала, что ей немножко стыдно. Значит, она наверняка превращалась в королеву черных. — А ну-ка сядь как следует на задней лапке, — со смехом воскликнула Алиса. — И делай реверансы, пока придумываешь, что промурлыкать. «Это сбережет нам время. Помнишь?» И она поймала кляксу и поцеловала за то, что она была королевой черных. «Снежинка! Малышка!» — продолжала она, оглянувшись на белого котенка, который терпеливо дожидался окончания своего туалета. «Когда же Дина приведет, наконец, в порядок, ваше белое величество? Так вот почему вы приснились мне в неаккуратном виде. Дина!» Ты знаешь, ты с лапой в нос королеве Белых. Какая непочтительность! А скажи мне, Дина, в виде кого ты сама мне снилась? Алиса поудобнее пристроилась на полу, поставила локоть на коврик и оперлась подбородком на ладонь, чтобы наблюдать за котятами. Наверное, в виде пустика дутика Может быть и так, но до конца я в этом не уверена, и ты пока лучше никому этим не хвастайся. Кстати, Клякса... Если только ты действительно была со мною там, ты наверняка была рада, Радёшенька, когда мне читали столько стихов, и все про рыбу. Ну, погоди, завтра утром мы устроим представление. Тебе дадут на завтрак каши, а я буду читать тебе наизусть моржа и плотника. А ты будешь воображать, что глотаешь устриц. Но самый главный вопрос, Клякса, кому же это все приснилось? Не лежи лапку, не притворяйся, будто тебя не умывали. Это должно было сниться или мне, или королю черных. Конечно, я видела сон отчасти про него, но ведь он тоже видел сон отчасти про меня. Клякса, это снилось королю черных? Ты королева черных, ты должна это знать? Клякса, ты должна помочь мне разобраться. Твоя лапка подождет. Но эта негодная черная клякса уже приняла слезать другую лапку, словно не слыхала вопроса. — Так кому же это все приснилось? Как вы думаете? Мерцает на солнце речная гладь, июльский закат не спешит настать. Лодка скользит, а куда, как знать. А в лодке три девочки, три сестры, ярко горят глаза дитворы. Юность во власти сказки и игры, Не возвратить нам тех вечеров, А память о них заглушить готов Яростный шум ноябрьских ветров. Алиса, но ты приходишь ко мне Легким видением по стране, Иной, существующей лишь во сне. Смолкают в детской спор и игра, А камин, пред ним детвора. Любимой сказки войти пора, И дети снова в стране чудес. Дивный дремучий над ними лес, Дивные солнце с дивных небес. Если не сказка, то жизнь, что ж ты, Лазурные реки твои чисты, Льют они в страну мечты. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифлоинформационным комплексом «Логос. ВОЗ». Октябрь, 1997 год. Звукрежиссер Наталья Веселкина читала Светлана Репина.